Конечно, и Медею интересно было бы посмотреть, но ведь надо чем-то пожертвовать. Ущелье важнее. С такой просьбой и обратились они к отцу на подъезде к ущелью. Очень хочется осмотреть это необыкновенное ущелье, сказала отцу Яночка. А чего мы в Медеи не видели? Поезжайте туда без нас. Спокойно сделайте покупки, а потом заедете за нами. Все будут довольны. Пан Роман подумал это отнимет лишний час времени. Сколько сейчас? А еще и одиннадцати нет. Ну, хорошо, на осмотр Алжира нам хватит двух часов. В принципе, я согласен. А не опасно их одних там оставить? С тревогой спросила мама. Там ни одной живой души, успокоил ее папа. Никто их не обидит. А для нас единственная возможность ознакомиться с этим чудом природы, подхватил Павлик. Побыть на природе — свежим воздухом подышать. Когда мы еще сюда выберемся? Проехав модею без остановки, пан Хабрович добрался до стоянки в ущелье и высадил там детей. Мама дала им последнее наставление, и родители уехали. Дети с Хабром остались одни. В самом деле, ни одной живой души вокруг, даже обезьян. Странно. «Хабрик, где обезьяны?» спросила Яночка у собаки. Хабр сообщил, что поблизости обезьян нет. Вообще-то они здесь имеются, но где-то далеко. На стоянке ни одна не показалась. А Яночка специально запаслась засохшим хлебом и фруктами и по дороге еще купила для них батон. Самое перспективное — искать внизу, решил Павлик, изучить бинокль склонной ущелья. Давай спускаться. Тогда я оставлю обезьянью еду здесь, решила Яночка, не тащить же ее с собой. Подожди, батон разломаю на куски, а то какая-нибудь самая прыткая уволочет его целиком. Спуститься на дно ущелья оказалось не так уж трудно. Придерживаясь за редкие кустики и помогая друг другу, съезжали на пятках и заднице вместе с землей. И через несколько минут оказались на самом дне ущелья у мутного потока. Отсюда ущелье казалось еще громаднее. Возносившиеся вокруг склоны уходили, казалось, в самое небо. Исполинские чудовищные скалы словно придавили детей своей неимоверной тяжестью. «С чего начнем?» — невольно понизив голос, нерешительно спросил Павлик. «Всего осмотреть все равно не сможем. Давай прямо отсюда начинать. Осмотрим вот эти скалы». Вблизи скалы уже не казались монолитной стеной. Нависшие глыбы были изрезаны трещинами и расселенными, узкими и широкими, маленькими и большими. Пробираясь между камнями под дну ущелья, рядом с мутным потоком, дети увидели широкую щель в скале, ярко освещенную солнцем. Такой высокой она была. Осторожно заглянув внутрь, Яночка убедилась, что солнце освещает только верхнюю часть пещеры, нижнее пространство которой скрывалось во мраке. «Войдем», — решила девочка. «Хотя мы и не знаем, что надо искать, но, думаю, оно должно находиться здесь». «Больше никуда не войдешь, а сюда можно». «Как бы нам что на голову не свалилось», — с опаской заметил мальчик, поглядывая вверх. «Мы пойдем с Хабром. Он нас предупредит об опасности». Все трое осторожно пробрались сквозь щель в пещеру. У входа она оказалась не широкой, всего метра полтора шириной, но впереди смутно просматривалось ее продолжение. Высланный вперед Хабр двигался осторожно, с опаской, интенсивно втягивая ноздрями воздух, всем своим видом выражая неуверенность и беспокойство. Похоже, очень ему не хотелось углубляться в скалы, но хозяйка послала, вот он и исполнял свой долг, но делал это очень неохотно, то и дело замедляя шаг. Вот все трое прошли несколько метров по камням, усыпавшим дно пещеры, перелезая через крупные глыбы. Здесь стало немного просторней. Расщелина сворачивала вправо. Павлик внимательно разглядывал все вокруг. Нет ли здесь чего необыкновенного. Ничего необыкновенного не обнаружилось. Пещера расширялась до трех метров. Дальше была сплошная стена. Все трое остановились. Хабр замер, поводя носом, принюхиваясь к чему-то, и весь дрожа от напряжения. «Мне нравится ему здесь», — шепотом сказал Яночка с беспокойством. «Пошли отсюда».